Глава 3. Эстер Мёрфи. Лондон, июнь 1912 года. Драгоценности были обнаружены в тот же день, когда Эсси Мёрфи влюбилась. За оба эти события она должна была благодарить своего брата. Спустя годы Эсси часто задавалась вопросом, какое из них случилось первым. Закопанное ведро с драгоценностями. мужчина с изумрудными глазами. Эта история со временем станет частью её ирландского фольклора, как легенды Медира и Этайн. Отшлифованная и отполированная, без острых граней бед, предательства и утрат. Никто и не заподозрит, что в реальности присутствовали в равной степени и трагедия и романтика. В то роковое утро, Эсси вышла на улицу и осторожно закрыла за собой входную дверь, молясь, чтобы их мать не протрезвела и как можно дольше оставалась в кровати. Фредди ушел еще на рассвете. Пеший путь до работы был не близок. А Эсси, прежде чем самой отправиться на работу, нужно было отвезти сестер в школу. У нее за спиной хихикали близняшки Флора и Мэгги. Они уселись на крыльце, а Герти, сестра постарше, склонилась перед ними, чтобы завязать им шнурки на ботинках. Она хватала их за тощие лодыжки, приговаривая, «Прекратите вертеться, или я свяжу ваши шнурки друг с дружкой. Тогда посмотрим, куда вы так уйдёте». Девочки приподняли подолы своих сарафанов, подставляя мальчишечьи ботинки на несколько размеров больше, чем требовалось. Герти ещё раз резко дёрнула за ногу Мэги которая всё никак не могла успокоиться. «Последний раз предупреждаю!» выкрикнула она, сверкая голубыми глазами. Эсси сокрушённо вздохнула, наблюдая, как Мэгги запустила палец в дыру на своих чёрных шерстяных чулках и принялась шевелить им, изображая червячка. Прикрыв рот ладонью, Мэгги захихикала, но вскоре её смех сменил сухой кашель. Эсси наклонилась и похлопала её по спине, пытаясь унять кашель. Сквозь тонкую ткань сарафана она ощутила детскую худобу, и это её сильно встревожило. Косы девочек всё ещё пахли сарсапарелью. Перед сном Эсси втирала в головы близняшек масло Ренкина, пытаясь вывести в шеи. Иначе девочки чесались всю ночь напролёт. Герти подняла потеплевший взгляд, но, встретившись с глазами Эсси, сглотнула и отвернулась, пробормотав. «Опять, чёрт возьми!» «Герти, хватит!» — попыталась быть строгой Эсси. В доме снова ничего не осталось на завтрак. Мама скормила куром последние остатки хлебных корок. Но они были так голодны, что неслись лишь через день. И поэтому все обитатели квартирки на Саутуарк-Гарден начинали свой день с пустым желудком. В очередной раз. «Девочки, вставайте!» — голос Герти звучал слишком устало для своих 14 лет. «А теперь каждая возьмёт меня за руку». «Спой нам, Герти!» — попросила Флора. «Пожалуйста!» — поддержала её Мэнги. Троица выскочила на тротуар, и Герти начала напевать народную песню «Калканон», в которой говорилось о картофельном пюре на сливочном масле, перемешанном с разной зеленью, луком и капустой. Эсси закатила глаза. «Разрешить Герти петь о еде, которую они не могли себе позволить». «Ну, право, Герти!» — вмешалась она. «Я не думаю, что...» Но пение Герти подхватили близнецы. Громко фальшиве они семенили рядом с Герти, стараясь не отставать и спотыкаясь на каждом шагу в своих не по размеру больших ботинках. Со стороны они были похожи на подвыпивших морячков. Или на свою мать в любой день недели. Эсси старалась подавить всколыхнувшееся в ней возмущение и накопившуюся злость. Мама не всегда была такой, и ей не хотелось, чтобы девочки росли, ненавидя свою мать. На каждый Хэллоуин мама брала свой любимый горшочек и смешивала в нём порцию сдобренного маслом картофельного пюре с беколом и зеленью и подсовывала туда монетку, пуговицу и золотое колечко. В миску Герти всегда попадала пуговица, и папа, щекоча ей животик, заявлял, что во всей Ирландии не найдётся мужчины, достойного его дочурки. Эсси шла по тротуару, пытаясь вспомнить, когда же в последний раз мама смешивала в своем горшочке картофельное пюре с зеленым луком, молоком, перцем и беконом. С тех пор, как они переехали жить в Лондон, ни разу. И уж точно она не прикасалась к горшку с тех пор, как папа ушел на войну с бурами и больше не вернулся. «Ну а ты когда-нибудь в школу брал пирог с картошкой?» — распевали сёстры, двигаясь в припрыжку впереди Эсси. А ей пришлось отступить с тротуара, чтобы пропустить сгорбленного мужчину, толкающего перед собой тележку, доверху нагруженную береговыми улитками. Торговец рыбой, мистер Фостер, приветственно приподнял шляпу и закатал рукава, чтобы добавить несколько тушек серебряной камбалы к внушительной кучке, уже выложенной на деревянном подносе. И за всё... Один шиллинг. Рядом с подносом на прилавке теснились тарелки с пикшей, хеком и селью. За прилавком стояла полка, которая ломилась от разных маринадов и соленей. Всего за пенни вы могли присовокупить их к своему рыбному заказу. Папа любил устраивать рыбный день в пятницу. «Не забудьте погасить ваш долг до пятницы, иначе больше ничего не получите», — погрозил пальцем мистер Фостер Эсси. когда она проходила мимо, спеша за сёстрами. Эсси схватила Герти за рукав и повела девочек через дорогу, чтобы избежать встречи с кондитером, стоявшим на углу в своём грязном чёрном халате с деревянным подносом на голове. И хотя поднос был целиком накрыт зелёным сукном, исходившие от него запахи свежевыпеченного теста, масла и корицы переполняли пыльный уличный воздух. Одна из одноклассниц Герти подбежала к кондитеру, Он снял поднос с головы, прижал к бедру и так держал, пока девочка, откинув сукно, потратила некоторое время на выбор и, наконец, схватила пышку обеими руками. Когда она поднесла её к рту, Эсси отвернулась. Они подошли к школьным воротам. На игровой площадке кричали мальчишки, гоняя палками металлические обручи. Девочки, разбившись на группы, прыгали, смеялись и визжали. Длинные юбки скрывали их тощие ножки. Эсси наблюдала, как близнецы изо всех сил стараются выглядеть выше и стройнее. Лишь подёргивание левого глаза Флоры выдавало, что её рахитично кривые ноги причиняют ей боль. Лицо Мэгги же было практически неподвижным. Обе они выглядели настолько бледными, что казалось их лица высечены из мрамора. Эсси решила, что обязательно устроится еще на одну работу, любую, какую найдет. Девочки нуждались в хорошей пище, а еще в поддерживающих скобах для ног. На их пути возник директор школы, мистер Мортон, со своим ведерком и списком учеников. Каждый ребенок один раз в неделю должен был бросить в ведерко три пенса, когда он проходил через ворота школы. Эсси выступила вперед своих сестер. «У меня нет денег, но я сейчас иду на работу и завтра обязательно заплачу». «Помнится, вы говорили то же самое на прошлой неделе», язвительно отозвался директор. «Учтите, это последнее предупреждение, мисс Мёрфи. Если вы не начнёте платить вовремя, мне ничего не останется, как отчислить всех троих. В любом случае, сейчас они будут наказаны в обычном порядке». и будут получать наказание и впредь, пока вы не погасите весь ваш долг». У Эсси вспыхнули щеки, и она почувствовала, как Герти у нее за спиной нетерпеливо переступает с ноги на ногу, словно рассердившаяся лошадь. «Пожалуйста, мистер», — начала было Эсси. Но вперед выступила Герти и отстранила сестру Локтем, пропуская Флору и Мэгги. «Иди на работу, Эсс», — прошептала она. У нас с мистером Божественное ве ли ко Всё будет хорошо. Нет, я...» — Эсси запнулась, пытаясь держать навернувшиеся слёзы. «Эсси, тебе надо идти», — сказала Герти на этот раз уже громко и таким же авторитетным тоном, как и её директор. «Очень хорошо», — подтвердил тот. Эсси вытащила из корзинки три бутылочки с чаем и, протягивая их сёстрам, прошептала. «Мне так жаль». Флора подмигнула старшей сестре, подошла к мистеру Мортону, закинула косичку за спину и поставила свою бутылочку, обед, себе под ноги. Выпрямившись, она вытянула обе руки ладонями вверх, показывая, что готова получать наказание. Мэгги робко сделала то же самое, встав плечом к плечу со своей сестрой. Затем к ним присоединилась Герти с дерзко поднятым подбородком и пылающими щеками. Эсси попыталась было уйти, но её ноги словно налились свинцом. Всё, что она могла сейчас сделать, так это сдерживать себя, чтобы не броситься к своим сёстрам и не забрать их обратно домой. Во-первых, ей нужно было идти на работу, а во-вторых, в школе девочкам было безопаснее, чем дома. Газетные стенды пестрели заголовками о введении бесплатного образования и проживания для всех детей. Но в их районе, на южном берегу реки, Это не работало. Мисс Барнс, добрейшая учительница Герти, говорила Эссе, что если верить слухам, это будет ещё не скоро. И всё же мисс Барнс хотела, чтобы Герти окончила школу и поступила в колледж. Мама и слышать об этом не хотела. «Для неё достаточно фабрики или какой-нибудь мастерской», — ворчала она. «Не забивай ей голову всякими фантазиями, Эстер. Ничего хорошего из этого не выйдет». Но вечером, как только голова Эсси касалась подушки, её переполняли фантазии. Пока её кости ныли от усталости, а под боком кашляли, сопели и чесались её сёстры, она мечтала о том, чтобы у них были свои собственные кровати, новые ботинки и пальто на зиму. Но больше всего она хотела, чтобы они закончили школу, и их жизнь сложилась совсем по-другому, чем её. И сейчас... Эсси смотрела на своих сестёр, которые выстроились в ожидании наказания от своего директора, которого они вовсе не заслужили. Мистер Мортон достал свой короткий хлыст, и Мэгги поморщилась. Флора слегка качнулась в сторону, будто у неё подкосились колени. Раздался резкий свист, затем шлепок. Хлыст ударил по рукам Мэгги. Будучи более хрупкой и болезненной, чем Флора, Мэгги всхлипнула и кашлянула, когда хлыст просвистел во второй раз и ударил снова. Она кашляла всё сильнее, а директор, раскрасневшись, нанёс ещё два удара, один сильнее другого. Флора заметно задрожала, когда подошла её очередь. Эсси уловила взгляд Герти, которая смотрела на неё поверх голов своих младших сестёр. Она вздёрнула в отбородок ещё выше. Её глаза полыхали гневом, в которых ясно читалось «Уходи». Беспомощная и униженная, Эсси заставила себя сделать то, что от неё требовали. Круто повернулась на каблуках и поспешила на работу.